Белка заболела. В вознобе лежала она под одеялами. Муравей, непоколебимо убежденный в своем умении распознавать хворе, заглянул к ней в ухо и заявил, что разглядел там, далеко в глубине, что-то красное, судя по блеску, очень похожее на драгоценный камень. «Неужто и впрямь камушек!» Задумчиво пробормотал он про себя. «Да не болит у меня никакое ухо!» Буркнула белка еще глубже, зарываясь в одеяло. Потом заскочил сверчок и с важной миной ущипнул Белку за кончик хвоста. «Ой!» – вскрикнула Белка. «Ага!» – обрадовался Сверчок. «Вот оно!» Но Белка только покачала головой и попросила друзей удалиться. Несколько часов подряд лежала она в совершенном одиночестве, клацая зубами в своей теплой постели. Стемнело. Белка затремала, но внезапный стук в дверь разбудил ее. «Кто там?» – спросила она. «Я!» — ответил голос. «Кто это я? Ну, я!» И кто-то вошел в комнату, но кто именно, Белка в темноте не разглядела. «Вы кто?» — спросила она. «Я!» — повторил голос. Белке он показался незнакомым. «А что вам надо?» «Отправляйся-ка ты в путешествие!» — сказал голос. «Ты расхваралась от того, что болеешь!» Ты да не хочу я ни в какое путешествие!» заупрямилась Белка. «Ничего хорошего из этого не выйдет!» «Надо!» — сказал голос. Белка почувствовала, как сквозь распахнутую дверь к ее постели подлетел ветерок. Подхватил Белку и понес куда-то. Она летела в самой вышине и видела под собой тысячи мерцающих звезд, а совсем внизу — желтую точку Луны. В ушах ее звучал странный свист, временами перемежавшийся обрывками песен. «Дома нет, а ведь только что!» Голос муравья. «Может, к жирафу?» Голос сверчка. «На людей посмотреть, себя показать!» Голос жирафа. «Фокусы, наконец, научился показывать!» Голос хамелеона, который она всего-то однажды слышала на дне рождения у Калибре, а может, у Кушалоты. Голоса сделались неразличимы, а свист становился все громче. И вот с глухим стуком шмякнулась она в мох под буком. Рано утром, в один прекрасный весенний день, к ней тут же подоспел муравей. «Ты с кровати свалилась!» – озабоченно сказал он и добавил. «И ладно бы только это! Еще чудо, что все обошлось!» – выдохнул, подоспев сверчок. Белка кивнула. Через некоторое время болезненная шишка у нее на затылке исчезла бесследно.